Злым красным огнем. Он был очень похож на кровавый глаз затаившегося упыря. На орбите что делать? Зал принятия ответственных решений был стилизован под поверхность планеты Сакхарра. Унылые пески, громоздящиеся желтые скалы и сероводородное зловоние рвущихся из-под земли гейзеров. Суровая обстановка была призвана искоренять благодушие и компромиссы, настраивать присутствующих на максимальную непредвзятость, взвешенность и ответственность. За столом, обломком плоского камня заострявшим.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 Могуча генная память, и кто не желает считаться с ней, долго не проживет. — Итак, полусотник, — командир повернулся к чинаппе и дернул лысой головой, словно кого-то поднул. — Можете что-нибудь добавить по существу? Хотя добавлять уже было нечего, и так набралось под самый край. — Да, это я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 Конец книги Июнь 2015 год Звукорежиссер Галина буткевич читала Татьяна Ненарокомова